Тонко сквозили пролётами верхи колоколен, Но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело, И неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей. Большой и несколько запущенный вестибюль, Просторный лифт и пестроглазый в ржавых веснушках мальчик Вася, Вежливо стоящий в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх. Все это вдруг стало жалко покидать. Давно знакомое, привычное. И правда. Зачем я еду? Он посмотрел на себя в зеркало. Молод, бодр, сухопородист, глаза блестят. А вниз теперь чудес. «Генрих – отличный товарищ, а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча». В номере было тепло, приятно. Надя должна была вот-вот забежать напроститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван,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 еще можно подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком он тотчас же увидел Ли все-таки уезжаешь, негодяй безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за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 Глубовато-бледную, изысканно-худую С длинными острыми ногтями И, извивая, спрысто Обняла его, неумеренно Сверкая глазами, целуя и кусая То в губы, то в щеки, щипча. Я тебя обожаю Обожаю, негодяй Я тебя За черным окном Огненной ведемой назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чаще соснового леса. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшего его с соседним купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рожелимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, живыми янтарно-коричневыми глазами. Ну что, напрощался? Я все слышала. Начинаешь ревновать, Генрих.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 Кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новелы? Нынче Пятница, 15. -е. Ты, значит, будешь в Нице 18. А я не позднее 21. -го. И довольна об этом. Мы ведь с тобой, прежде всего, добрые друзья и товарищи.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 И я этого больше не хочу. И еще раз говорю, напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас здорово, должна отдохнуть после инфлюенции в Ницце. И поедем, не расставаясь и не в Ницце, а куда-нибудь в Италию. Она прижала его к себе и стала словать так крепко у него перехватило дыхание. Генрих, Генрих, я не узнаю тебя. И я себя. Ну иди, иди ко мне. И был Венский вокзал, и за багажа, кофе, пив. И уехала Гена, нарядная, грустно улыбающаяся...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 Рассеянно ел жидкий суп с кореньями, Пил красное бордо и ждал. Пил кофе, курил в вестибюле, Опять ждал, все больше волнуюсь и удивляясь. Что это со мной? В самой ранней молодости не испытал ничего подобного. Не было телеграммы и утром. Он позвонил. Молоденький лакей во фраке итальянский красавчик с газельными глазами принес ему кофе, падулетер, пада месье. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и плящущего золотыми иглами море, глядя на набережную и на густую толпу гуляющих, слушая доносящуюся снизу из-под балкона итальянской пени, изнемогающие от счастья и снаслаждения.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 То коньяк, то джи, то виски. Возвратясь в отель, он белый, как мел, В белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, Важно и небрежно подошел к портье, Бормоча мертвеющими зубами. Баду телеграм, И портье, делает вид, что ничего не замечает, Ответил с радостью, готовностью. «Падай телеграмм, месье, падай летр». Он был так пьян, что заснул, сбросив в себя только цилиндр, пальто и фраг. Упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами. Дымчатый сизый запад за Антипским мысом был мутен. В нем стоял и мерк диск маленького солнца, вися на королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной, безнадежной тоской. Потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. Журна от крикнул бежавший навстречу газетчик –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 Сегодня в ресторане «Франсенс Риг» известный австрийский писатель Артур Шпинглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких нивелистов, работающую под псевдонимом «Генри».